Глава восьмая Все до гениальности просто. Был бы работодатель, а желающих заработать пруд пруди. Утром 13 числа к Буратино подошел мальчишка, протянул 50 долларов и пообещал за каждую анкету с данными участников круиза на пафосе еще полсотни баксов. Начинающий социолог даже не задумался над тем, Чем это может для него обернуться? Он встал напротив окна Олимпия Тревел, чтобы хорошо видеть стол менеджера Наташи и принялся выжидать клиентов. Клиентов оказалось только двое, Валера и я. Записав ответы не Буратина, как ему повелел юный работодатель, аккуратно опустил анкету в урну, стоящую за углом дома. Еще через минуту мальчишка подкатил на роликах, извлек анкету из урна как из почтового ящика и помчался в неизвестном направлении. На мою анкету, в которой я упражнялся в остроумии, ни он, никто другой не позарился. Мальчик исчез с концами, включая и обещание заплатить еще полсотни баксов. По всей вероятности, человек, который подослал мальчишку к Буратино, наблюдал за входом в Олимпии тревел из машины, Думал я, сворачиваясь с Садовой на улицу Победы. Он знал, что Нефедов придет в турагентство тринадцатого, и, видимо, знал его в лицо. Стемнело, я включил габаритные огни, небо опять прохудилось, посыпались крупные капли, пешеходы одновременно пришли в движение, кинулись в рассыпную, прикрывая головы газетами, пакетами и переносными магнитолами и радуюсь неизвестно чему. «Черт знает что!» — мысленно ругался я. «Богатая женщина, значит, не исключено наличие мозгов в голове, обращается за помощью к частному детективу. И делает это так грубо и неосторожно, что ее недоброжелателем становится известно не только сам факт обращения к сыщику, но и личность детектива, его фейс, в содержании письма и даже адрес частного дома, где он остановился. Улица Кривошта находилась далеко от моря, на крутом прибрежном склоне, покрытом вечно зеленой растительностью. Дороги в нормальном понимании этого слова там не было, и моя машина, наезжая на лужи, медленно переваливалась через колдобины. У меня устали глаза, и пришлось надеть очки. На моей скуластой физиономии хрупкие диоптрии в тонкой золоченной оправе смотрелись, должно быть, нелепо, но я к этим очкам привык и на другие не менял. Во дворе дома номер четыре вдоль тротуара было припарковано несколько машин, но серый Opel Corsa с номером, который мне дал лом, я заметил сразу и сходу въехал в узкое пространство между ним и «Жигулями». Когда передние колеса встали на бордюр, я круто вывернул руль, и Крайслер встал впритык под углом между машинами. Теперь можно было убедительно изобразить начинающего водителя, который попал в затруднительное положение. Я не стал глушить мотор, включил аварийную сигнализацию, зашел в подъезд и поднялся на первый этаж. Мне открыл невысокий человек, на котором из одежды были только шорты, коротко постриженный, с мотными невразительными глазами, серым лицом покрытым веснушками, напрочь уничтожающими все возрастные признаки, от чего человеку можно было дать пятнадцать лет и тридцать пять с одинаковой уверенностью. Он что-то жевал, опираясь на дверную ручку и в его позе угадывалось нетерпение, словно я оторвал его от женщины или футбольного матча. «Чигизов — Чигизов? — спросил я, кидая взгляд на дыру в двери, где обычно висит номер квартиры. — Да, — ответил человек сразу же и уверенно. Мне показалось, что он вот-вот пригласит меня зайти и посадит за стол. — Твоя машина, — сказал я и кивнул в сторону наружной двери. Не мог бы-то отогнать ее на пару метров. У меня проблема с парковкой. Он кивнул и, в чем был, вышел на лестничную площадку. Я пропустил его вперед. Юрий Юрьевич был на целую голову ниже меня, и когда он прошаркал мимо, я увидел его усыпанное веснушками теми. Остановившись под козырьком подъезда, Чигизов посмотрел на мою машину, которая в сравнении с его выглядела, как вражеский танк на Курской дуге, покачал головой и снисходительно произнес. — эко ты ее зафундолил. Садись за руль и сдавай потихоньку назад. — Ты поможешь? — спросил я. Низкорослый Чигизов почувствовал вдруг свое бесспорное превосходство, охотно кивнул и решительно пошел под дождь. Он встал между Крайслером и Жигулями и приподнял руки, как дирижер, готовый манипулировать оркестром. Машине на меня!» — крикнул он. Я сел за руль, перевел рычаг скоростей в положение «Р» и, поймав прицел зеркала веснушчатое лицо, мягко прижался бампером к животу Чигизова. Он инстинктивно подался назад и в ту же секунду оказался в ловушке, зажатой с двух сторон машинами. Я заглушил мотор, потоже затянул ручник, отключил освещение и вышел из машины. — Ты что, дуранулся? — крикнул из темноты всерьез перепуганный Чигизов, упираясь руками в заднее стекло Крайслера. — Я же сказал, потихоньку. — Какого черта ты надорбанил на газ? — Я вытянул вперед руку, пытаясь просунуть ладонь между бампером и животом Чигизова. «Дышать можешь?» — спросил я. «И дышать, и наоборот, тоже могу, спасибо Господу». «А говорить?» «Нет, только матом ругаться», — ответил Чигизов. «Мне кажется, тебе от меня что-то надо. Послушай, а ты ручнозуть не забыл?» «Какой интересный у тебя язык», — заметил я. «Но тебе будет все равно, если ты не ответишь на мой вопрос», — пообещал я. «Хорошо, что не успел сожрать ужин», — пробормотал Чигизов, опустив голову и глядя на свой приплюснутый живот. «Какой вопрос? Не резинь, пожалуйста, а то кишки уже наружиться хотят». «На спасательной станции Массандра ты взял информацию о гибели Нефедова. Дальше». — Все ясно, — кивнул Чигизов. — Сейчас расскажу, но теперь у тебя появится проблема, как закрыть мне рот. — Это твоя проблема, — поправил я. — Понял. Тогда я коротко и по существу. Во-первых, я уже объяснял и главному, и дежурному выпускающему, что моя ошибка вовсе не ошибка, а тактичный по отношению к спасателю шаг. Если заявить, что Нефёдов умер у него на руках, то это можно истолковать не в пользу спасателя. Не сумел оказать первой медицинской помощи, был пьян, допустил преступную халатность и т.д. «Постой!» — перебил я его. — «Ты что, журналист?» Чигизов, насколько ему позволял, двухтонный Крайслер, пожал плечами и неуверенно произнес. «Во всяком случае, до сегодняшнего вечера я им еще был». «Что ж ты мне сразу не сказал?» — воскликнул я, уже другими глазами, глядя на маленького человечка, зажатого между машинами, и кинулся за руль. Чигизов не успел испугаться, как я проехал на полметра вперед и открыл дверь, приглашая его сесть со мной рядом. «Извини», — сказал я, когда он оказался рядом. «Я не за того человека тебя принял». Чигизов рассматривал огни приборной панели. «Ты элемент или, или наоборот?» — высказал он предположение. «Немного мент, немного наоборот», — определился я. «Тогда я тебе вот что скажу», — произнес Чигизов. «Ты на спасателя не наезжай. Он в самом деле ничего не мог сделать. Когда подплыл к Нефедову, тот уже был в коме». Искусственное дыхание и массаж сердца в том случае не сыграли бы никакой роли, потому я и написал, что он скончался мгновенно. — А почему это не понравилось твоему главному редактору? — Я разве не сказал? — захлопал глазами Чигизов. Что-то с памятью моей стало. Шефу позвонил свидетель этого происшествия и стал утверждать, что видел как пострадавший после наезда еще некоторое время плыл, причем не к берегу, а в открытое море. «Свидетель», — насторожился я, — «он представился?» «Нет», — отрицательно покачал головой Чигизов. Шеф сразу же вызвал меня к себе, протянул трубку, а потом потребовал объяснений. Я ему так и сказал, «Пострадавшего не вернешь», а спасателю портить карьеру не обязательно. А ты говорил с этим свидетелем? Если несколько моих слов можно назвать разговором. Что ты ему сказал? Поблагодарил за внимание к газете, извинился за неточность и объяснил, что спасатель подоспел к пострадавшему, когда тот уже находился в коме, из которой не вышел что не слишком противоречит моим словам о мгновенной смерти. От досады я хлопнул ладонями по рулю. — Если бы ты знал, как мне нужен этот свидетель, постой, а ты мог бы по голосу описать его? — А чего его описывать? — риторически спросил Чигизов, рисуя на запотевшем стекле вензеля. Стандартный голос молодой женщины.